Глава двадцать четвертая Ночь выдалась нервная, и сон приснился подходящий. Привиделась Элис. Девушка была одета в мой брючный костюм, сидела за моим офисным столом, а рядом прохаживалась начальница отдела кадров, та самая, что так жаждала выставить одну сотрудницу за дверь. «Так что, госпожа Арсеньева», — вещала кадровичка, — Что вы можете сказать по поводу вашей вопиющей некомпетентности? Я все могу понять. Но неспособность отправить имейл — резкий разворот и совсем уж строгая. «Алиса, вы над нами издеваетесь?» Элис Эрхаринтер, которая в самом деле была очень на меня похожа, ничего не ответила. Продолжила сидеть, словно замороженная, напоминая крепко зависший комп. Алиса. «Я с вами разговариваю», — рассердилась кадровичка. Девушка не среагировала. Она была опустошена, и мне стало очень бедняжку жаль. Потом вспомнилась, в какую заварушку угодила я сама, и жаль стало уже обеих. «Бедные мы несчастные, за что нас так?» Сон быстро превратился в набор липких неприятных образов. И проснулась я с чувством тревоги, Вещим было видение про Элис или обыкновенным набором рожденных мозгом картинок, я не знала. Подумав, крепко зажмурилась и выбросила все это из головы. За окном был уже день, янтарчик в комнате отсутствовал, а меня никто не искал. Последнее, невзирая на клятву одного деспотичного принца, удивило. Выбравшись из постели, приняв душ, перемотав грудь и выпив эликсир из фляжки, Я оделась и спустилась в кухню, совершенно пустую. Огляделась и осознала, что понятия не имею, с чего начать примирение с Рагором. Более того, невзирая на все доводы рассудка, мне этого примирения не очень-то хочется. Точнее, вообще не хочется. А раз так, то, может, и не надо, может, посвятить себя каким-нибудь другим делам, Например, бисквит для Форгина из печь. Ведь янтарчик не единственный, кто меня вчера спасал. Рагор. Строгий, идеально отглаженный костюм, бриллиантовая брошь на шейном платке и самая нейтральная из всех моих хищных улыбок. «Я был хорош». И привлекателен. Образ портили только множественные царапины на носу и щеках. Просто марш-бросок получился трудным. Ночь, темнота, влажные камни и кадеты, которые не слишком обрадовались внезапному приливу командирской прыти. Тот факт, что я сам лично бегу наравне со всеми, птенцов не впечатлил. Мы мчались сквозь тьму, все было хорошо, но в какой-то момент... Я поскользнулся и влетел лицом в иорский терновник. Его колючки, как известно, славятся уникальной ядовитостью, такой, что даже воплощенные драконы обходят стороной. Невзирая на всю мою регенерацию, царапины не зажили ни за час, ни за два, ни за восемь. Но это не все. Само падение было очень неоднозначным. Кажется, поскользнулся самостоятельно, но не покидала мысль, что кто-то подтолкнул. Использовал запрещенную на отборе магию, добавил небольшой дополнительный импульс, который и не позволил удержать равновесие на влажных камнях. Поднялся я быстро, но потенциального виновника не увидел. Все новобранцы резко ускорились и пролетали мимо с удивительной скоростью. Подумалось о рыжеволосом Ерсе, и я даже собрался немного... Проныру прижать, но в последний момент отбросил эту мысль. Причина? Возникло неприятное ощущение, что моя нелюбовь к Ерсу ненормальна, что объективных причин гнобить парня нет, и я банально ревную, ревную нежного к нему. «Нежный! Опять он!» Я зарычал и продолжил забег, запретив себе вспоминать этого засранца. А теперь вот стоял разодетый как столичный франт, смотрел на свои царапины, репетировал улыбку и морально готовился к переходу. Благо, способность создавать порталы вернулась несколько часов назад. Поместье семьи Р. Озинис именно там, по сообщению из ведомства, находилась Элис Р. харинтер Гостила у своей самой близкой подруги, у Фрейли Р. Озинис. которую я, кстати, видел на минувшем балу. То, с каким вниманием эта юная леди разглядывала мою спутницу, заставила усомниться в эффективности отвлекающего зелья, Фрейлия. А может, они с Элис уже пробовали превратить Эстаса в леди? Или проблема в том, что Фрейлия слишком часто видела Элис, а Эст сильно похож на сестру? Сердце застучало чаще. Ведь именно на схожесть я и рассчитывал. Вдруг все мое сумасшествие по Эстосу прямая отсылка к Элис. Вдруг само небо через Эстоса намекает на то, что Элис – та самая единственная, ради которой… Нет, влюбляться мне по-прежнему не хотелось, но лучше так, чем беситься по любому поводу. Последние полторы недели стали самыми странными в моей жизни». Словно не дракона а какой-то ужаленный в одно место псих. Последний решительный вдох, и я выстроил портал, вплетая в него координаты поместья семьи Эрозинис. Координаты были неофициальными. Их выдала все та же служба разведки. С припиской «Если вам, ваше высочество, не захочется идти через центральный вход». И я не пошел. Портал перенес в сад. вернее, к высокому каменному забору с узким проемом. Протиснувшись в проем, я увидел зеленую траву, желтеющие деревья и далекий особняк. Тут было холоднее, чем на территории школы. Поместье располагалось на севере. Я огляделся, расправил плечи и направился к дому. Девушек я заметил через пару минут. Они сидели на пледе, расстеленном под большим деревом. и разглядывали то ли альбом, то ли книгу. Фрейлию благодаря балу узнал сразу, а Элис, я ведь не видел ее никогда. Моих шагов не услышали, присутствие не почувствовали. Я остановился шагах в десяти и замер, дожидаясь, когда юные леди заметят чужака. Первый вздрогнула Фрейлия. Симпатичная брюнетка меня не интересовала, мило, но обыкновенно, Когда голову подняла Элис, мое сердце сжалось, и это было подобно удару. Резкому и упругому лицо, глаза, ресницы, губы — все очень похоже, но не Алиса и даже не Эст. Когда у Элис испуганно приоткрылся рот, я окончательно убедился в том, что небо меня не любит. Минимальная реакция, но уже очевидно, что все мимо — «Элис, не она». «Ваше... Высочество?» испуганно выдохнула Фрейлия. Девушки отбросили альбом и неуклюже вскочили, путаясь в многослойных юбках. «Ваше...» выдохнула уже Элис. Затем были два идеальных реверанса, и я украдкой поморщился. Даже выразительные декольте не привели в восторг. «Ваше...» опять Фрейлия. «Простите, это так неожиданно». «Вы доброе утро, милорд Трагер. «Утро, но, увы, недоброе». «Вы к лорду Азинису?» — предположила Элис. Голос прозвучал напряженно, словно девица испугалась. Я хотел солгать, но в итоге сказал правду. «Нет, к вам». Шаг назад. Я заложил руки за спину и уставился в пространство. Поверх их голов, не понимая, что делать. Я всерьез рассчитывал на то, что Элис покорит мое сердце, что увижу и сразу начну кампанию по безапелляционному завоеванию ее симпатии, возможно, даже схвачу в охапку и потащу к алтарю. Но напротив стояло вообще не то, другое, не мое и мне ненужное, и предполагалось, что сейчас я начну обосновывать свое появление в поместье. ведь даже принцы не вламываются в чужие владения просто так, без адекватных причин. «Погода сегодня», — я огляделся и сказал, как есть. «Не впечатляет». Обе девицы согласно кивнули, и я перевел взгляд на Фрейлию. «Вы были вчера на балу. Почему не спите? Уже отдохнули?» Брюнетка потупилась. «Я использовала зелье восстановления. Вот тут я действительно удивился». «Зелье восстановления? Зачем?» Фрейлия покосилась на Элис, сказала. «Моя подруга, неважно себя чувствует, я хотела быть рядом. Вы поэтому вчера отсутствовали. Я переключился на юную леди Харинтер. Из-за самочувствия?» У Элис сильно порозовели щеки, а я запоздало назвал себя дурнем, ведь даже не рассматривал тот факт, что сестра Нежного может явиться на бал. Впрочем, а чтобы это изменило? Нет, ничего. Да, но я в принципе не очень люблю балы. выдохнула Элис. Почему же? Девушка растерялась. Реакция была настолько далека от обычных манер нежного, что я едва не взвыл от разочарования. Тут можно было махнуть рукой и попрощаться. Но что-то заставило проявить упрямство. Так почему, леди Элис? В ответ. Опять тишина. Она даже голову в плечи немного втянула, словно боялась объяснить. Я непонимающе нахмурился. А потом... Когда леди появляется на балах или приемах, она вынуждена угождать, заявила пигалица, резко задирая подбородок, подстраиваться, вести себя так, чтобы понравиться противоположному полу, чтобы услаждать ваш мужской взор. Ну, началось. «А я не хочу услаждать. Я считаю это несправедливым». «Ну тогда действительно, сидите дома». Буркнул я, не выдержав. Глаза Элис недобро сощурились, ноздри затрепетали. «Я думаю о будущем, милорд Трагор, а вы?» А я вообще не понял, к чему эти слова. Окинув Элис новым, неуслажденным, а очень даже раздраженным взглядом, Я решил, что встречу все же пора заканчивать. Ладно, приятно было познакомиться и повидаться. Солгал, неприятно, но я дракон воспитанный. Уже развернулся, чтобы уйти, но в последний момент притормозил. «Кстати, не поинтересуетесь, как там ваш брат?» Фрейлия побледнела, а Элис неожиданно скривилась и фыркнула так, словно Эстас последний, кто заслуживает хоть капли ее внимания. Может, так оно и было, но за птенца стало обидно. Вообще-то он лучший в отборе, настолько хорош, что пришлось давать отдельные испытания, сообщил я. Даже не сомневалась, с прежней неприязнью сказала Элис. То есть вы знали, что ваш брат отправился на отбор, уточнил я. Согласен, вопрос странный. но после общения с прислугой в поместье эр Харинтеров, захотелось уточнить. Заметно осмелевшая Элис кивнула. «Разумеется, знала. И давно ваш брат мечтает о военной службе?» Она посмотрела странно, а ответ, впрочем, чего-то такого я и ожидал. «Эстас очень уважает и вас, и военное ведомство, и будет служить, если нужно, но на отбор он рвался ради дракона». «Ох уж мне эти гражданские, ох уж эти леди!» «На отборе драконов не обретают», — озвучил Элементарное. «Испытание оком жизни позволяет сделать первый шаг навстречу драконии сущности, определить, сможет малек, ну, то есть человек, стать когда-нибудь воплощенным или нет». Элис улыбнулась так, словно я глупыш, ничего не знающие ни про ипостаси, ни про сущности, ни про воплощение. «Да, конечно», — сказала юная леди, «но ведь многое зависит от силы духа испытуемого и от того, как попросить». Я снова закатил глаза, выдавил из себя улыбку и выстроил портал в школу, прямиком в директорскую башню. «Не желаю слушать эти глупости, сила духа, трижды ха-ха». Она, безусловно, важна, но соль в другом. Умение попросить — вообще миф. Сущности, обитающие в Источнике, способны слышать только подобных себе. Сородичи воплощенных драконов. Я поговорить могу. А какой-нибудь малек с отбора — нет. «Вы не верите, что Эстас может обрести дракона с первого раза?» Встряла темноволосая Фрелия. Ее голос звучал спокойнее, Она явно была на подхвате у старшей подруги. «Никто не может», — ответил я. «И воля тут ни при чем. Нужна подготовка, инициация. Все, я ушел». Шагнул в портал, оставив эту парочку наедине с их фантазиями и недовольством. «Для того, чтобы соединиться с драконьей сущностью, необходимо пройти... «Несколько стадий подготовки и принятия, длительное взаимодействие, несколько контактов с источником, иное состояние ума, которое позволяет открываться навстречу невероятному и идти на неоправданные риски». «Тут я споткнулся. Иное состояние ума?» «А ведь это про нежного. В смысле, если у кого-то это состояние иное, то точно у него». Понимание, что опять думаю о Харинтере, взбесило. Но не думать было невозможно, особенно при том, что я стоял на кухне директорской башни и смотрел на банку с кофейным порошком. Кофе хотелось очень, вернее, очень, настолько, что где-то на грани сознания зудела мысль о перемирии с кадетом. Но идти на переговоры я, ясное дело, не собирался. постояв немного, принял самое разумное решение. Я же видел, как нежный это делает. Я сварю кофе сам. Ковшик, три ложки молотых зерен, ложка сахара, вода, и через пару минут я догадался, как именно включается эта горелка. Поставил ковшик, отвернулся на минуту, а когда снова подошел, выяснилось, что содержимое уже кипит. Кстати, «А сколько ему кипеть? Минуту? Две?» «А может, все семь?» «Ну, до семи не дошло. Не дотерпел. По кухне уже растекался многообещающий аромат. Я перелил содержимое в чашку, но на вкус оказалось не очень. Вторая попытка. Я стоял над ковшиком и бдил. Снял через минуту после закипания. Однако чуда опять не произошло. На пятой попытке я выругался». и решил, что на сегодня достаточно. Пусть кофе был гадким, но я его уже перепил. Затем настала очередь проверки портальной машины, другие важные дела, и в казарму я отправился ближе к вечеру. Кадетов там сегодня не ожидалось. После ночного кросса всех случайно перекинуло на очередной полигон. Я шел к Форгину. Требовалось обсудить кое-какие моменты по работе. в частности, по программе обучения второго и третьего курсов. Очутившись на первом этаже, я сделал шаг и сразу замер. В воздухе витал даже не аромат, а этакий невнятный след. Я добрался до кухни, но там никого не обнаружилось. Чутье потянуло в сторону учебного класса, и я поспешил туда. Остановился у нужной двери, нажал на ручку, но дверь не открылась. Заперто? Серьезно. «Эй!» — я стукнул кулаком. В классе что-то упало. Нечто легкое и звонкое. А мне подумалось, вдруг там вовсе не Форгена, например, Нежный и Ерс. Понятно, что Рыжий сейчас на полигоне. Но мало ли... В глазах резко потемнело. Я ощутил, как начала проступать чешуя, но остатки разума позволили заморозить трансформацию. «Открыли! Быстро!» — прошипел я. Щелчок замка... И оказалось, что это все-таки Форгин, преподаватель по политической подготовке, приоткрыл дверь, просунув в щель свое лицо и старательно загораживая обзор. Я взбесился снова в сторону. Форген слегка побледнел и повиновался. Оказалось, толстяк тут действительно не один, но компанию ему составлял не Эстас, а Пирог, вернее. Большой, пропитанный некой незамысловатой пропиткой, бисквит. Я приблизился к парте, на которой стоял поднос с уже надкусанным бисквитом, поднял с пола упавшую вилку и спросил. «Откуда?» э -э — Э, растерялся Форгин. «Хорошо. Перефразирую. Кто?» Но я уже знал ответ. «Знал с самого начала. Едва учуял запах выпечки». Про то, что в кабинете именно Форген, тоже догадался. Но меня сбила фантазия об эстасе и ерсе. Мерзость. Я ведь действительно ревную. Сплошные фейерверки в глазах. «Ммм, эст!» — прозвучала ожидаемое. Отлично. Рядом с подносом стояли чайник, тарелка и чашка. Форген собирался съесть бисквит в одно лицо. Тоже не удивлен. «Как я вовремя!» Я подхватил чашку, наполнил ее и отрезал большой кусок бисквита. «Эм, Она уже не чистая, попытался возразить Форген. Вилка тоже, но ничего, я не брезгливый. преподаватель по политической подготовке грустно пронаблюдал, как откусываю кусок, вздохнул и ушел, чтобы вернуться с новой чашкой, второй тарелкой и дополнительной вилкой. Мы сели прямо за парту, разделили пирог. Примерно поровну, я спросил. «Кстати, от кого ты спрятался и заперся?» «Неужели от меня?» По лицу собеседника легко прочиталось. «Да», но Форген быстро опомнился и включил актера. «Нет, Рагор, что ты, от кадетов. Они ведь могут вернуться в любой момент». «Не могли, но ну, будем считать, что попытка засчитана». «Думаешь, они бы покусились на наш...» Это слово я подчеркнул «бисквит». Форген подавился, а я скрыл мстительную улыбку. Ответ прозвучал после паузы. «Нет, просто не хотелось, чтобы заляпали весь пол слюной». Я кивнул. Аромат от бисквита исходил сказочный, да и вкус очень даже. Справившись с очередным куском, я поинтересовался. «Слушай, а почему без крема?» «Ну как, на крем же много разного нужно». «А что нужно, давай куплю». Толстяк посмотрел пристально, с пониманием. «Допустим», — сказал он. «Но оставлять все эти продукты в кадетской кладовой нельзя, сожрут». «Оставим в нашей». «Тогда придется дать нежному доступ. Ест он немного, за деликатесы можно не бояться». «Кто о чем, а Форгин о припасах. Но как сподвигнуть его на торт с кремом? Как намекнуть?» Идея пришла мгновенно. «Давай я снова начну его убивать, а ты защитишь». Форген заломил бровь, но это показное непонимание было лишним. Ведь очевидно, что бисквит откупные за вчерашнее. Встречный вариант Форгина оказался так себе. «А может, ну его? Может, просто в кондитерскую лавку?» «Нет, я тряхнул головой. Домашнего хочу, индивидуального». Коллега и подчиненный смирил печальным взглядом и пришел к неадекватному выводу. «Жениться тебе надо? На ком? Не знаю», — отозвался Форгин, но прозвучало так, словно кандидатура как раз есть и дело за малым. Этот момент отрезвил. Мне не понравилось, куда свернул разговор, и я поспешил вспомнить о работе. Допив чай и доживав отличную выпечку, принялся задавать те самые вопросы, ради которых пришел. Форген отвечал. Мы начали обсуждать. Затем я обзавелся листом бумаги и сделал кое-какие пометки. Уже собирался выстроить портал, чтобы перейти в школу. Не выдержал и спросил. «Кстати, а где сейчас нежный?» «Не знаю. Вроде в своей комнате. Вызвать». Я улыбнулся. едва не зашипел, осознав, что искренне соскучился по этому проклятому мальку. Мне хотелось его видеть, и желание было жгучим, да дрожи, но... Нет, Харинтеру лучше не попадаться мне на глаза, ближайшие дней это к пять. Преподаватель по политической подготовке кивнул, а я скрылся в портале с мыслью, что видеть Эстаса мне действительно не стоит... Но продуктов для крема добыть нужно. Осталось лишь выяснить, из чего готовится этот самый крем.